Глава 59. Досье. «Хоть я и была согласна со своим вампиром, но отступать не собиралась. Ладно, — вздохнула я, — напишите им, что я принимаю от них в свою собственность 22 живых беглеца, включая непойманного, и 20 миллионов тайров, и будем считать, что инцидент исчерпан. Я добилась чего хотела, так что затягивать дальше этот торг не имело смысла. Недалеко от меня на полу лежали люди, истекающие кровью, включая Максимеля. Да и Тей нуждался в срочной консумации, пока он с катушек не слетел. Хорошо. Доминик начал быстро нажимать на видимые лишь ему кнопки в массивном золотистом браслете. «Тей, приведи сюда несколько невольников из последней партии. Пусть окажут медицинскую помощь раненым». Попросила я своего вампира, и тот поспешно выскочил за дверь. Вернулся уже через пару минут, с четырьмя мужчинами, которые сразу приступили к перевязке ран у семерых пострадавших. Вспомнив о том, что передача рабов в собственность происходит через гаджет на запястье, я вытащила из-под ренала артефакт полуготишины и передала Майку. Он тут же спрятал этот камешек себе в карман. «Госпожа Полина Князева получен перевод на сумму 10 миллионов тайров от его высочества Эранта Дюпри. Из моего браслета неожиданно донёсся мелодичный женский голос. И тут же». «Получен перевод на сумму 10 миллионов тайров от его высочества клевиса Дойга. Чувствую, если и дальше пойдет такими темпами, я скоро стану миллиардерши». «Отлично», — удовлетворенно кивнул Доминик. «Полная сумма на вашем счету. Теперь, чтобы в вашу собственность перешли рабы с рудников, каждый из них должен дотронуться до вашего ренала и назвать свое имя». «А как быть с тем, кого еще не поймали?» — уточнила я. Пока он не прикоснется к вашему Риналу и не озвучит свое имя, то будет числиться, как и прежде, собственностью клевиса Дойга. Его зовут Тарсан Де. Мужчина нажал на свой браслет, и перед нами, в воздухе, возникло голографическое изображение лысого мужчины, лет 30. Широкий нос, твердый подбородок, спокойный взгляд, серых глаз. Он не вызывал у меня никаких эмоций, ни хороших, ни плохих. Этот раб проработал на рудниках два года. До этого имел статус телохранителя, но проявлял слишком независимый нрав, из-за чего бывшая хозяйка и избавилась от него. Его трижды отвозили в центр перевоспитания, на коррекцию поведения, но все без толку, так что будьте с ним осторожны. «Значит, он не из Риверсайда?» — спросила я, догадываясь, какой будет ответ. «Нет», — покачал головой Доминик. «А почему его до сих пор не поймали?» Пристально посмотрела я на начальника стражей. Возможно, он подвергался особо интенсивному облучению на руднике, поэтому его ошейник и магическая рабская привязка дают сильные сбои и требует больше времени, чем у остальных, чтобы система наладилась. «Видите, из-за радиации на нем даже волос не осталось», — привел аргумент Доминик. «Расскажите еще про рабов из реверсайда пожалуйста», — попросила я. «У вас же есть доступ к их личным делам, да?» «Конечно», — снисходительно улыбнулся мужчина. «Из этого поместья тут 9 беглецов, Всего у госпожи Артеи было 27 рабов. Она скончалась три года назад, не оставив наследников. И все ее имущество отошло государству. Рабов отвезли на рынок. 18 человек были быстро раскуплены разными хозяйками, а оставшиеся 9 отправлены на Лертанский рудник. Они оказались крепкими мужиками. За три года радиация не слишком сильно разрушила их здоровье. Видимо, сказалось то, что госпожа Артея хорошо о них заботилась. А что насчет раба по имени Максимель? кивнула я на эльфа, лежавшего на полу связанной куклой. «Вы у них даже имена успели спросить?» — удивился Доминик. «Не у всех», — повелая плечом. «Так что с ним?» «Он из элитной серии гаремников, и с той же, что и этот ваш парень». Кивнул он на Даниэля. Полагаю, вы уже заметили их сходство. Но Максимель Толиан крайне упрямый раб, обладающий сильной волей. Его прежняя владелица не могла с ним справиться». Она отвозила его в центр перевоспитания целых пять раз, и в его мозгу что-то повредилось, он слишком глубоко ушел в себя. Год назад она продала его работорговцу на рынке, как дефектного, и он был отправлен с партией рабов на рудник. «Ясно, спасибо за информацию», — поблагодарила я Доминика. «Эти рабы нуждаются в срочном лечении, так что давайте теперь приступим к процедуре их перехода в мою собственность, чтобы я могла поскорее отправить раненых в медцентр». «Конечно», — с готовностью отозвался начальник стражей, «имя», — первым делом он подошел к главарю. «Леонид Герен», — тут же выпалил бугай. «Палец», — скомандовал Доминик. «Мне пришлось присесть возле этого прыгуна и поднести запястье с реналом к его связанным рукам. Тот безропотно подчинился, прикоснувшись к моему браслету». Бесстрастный, хорошо поставленный женский голос из Ринала тут же сообщил, что невольник Леонид Герен зафиксирован в качестве моей живой собственности в статусе гаремника для жестких игр. Я аж поперхнулась воздухом и закашлялась. Видимо, искусственный интеллект решил, что поскольку я покаталась на плече у этого атлета попой вверх и вдобавок поколотила его кулаками по спине, ну, точнее, пыталась, то теперь ему прямая дорога в мою постель с развлечениями в стиле БДСМ. Даниэль сказал мне беззвучно, одними губами. «Потом разберёмся». Точно такая же процедура была проведена с оставшимися шестерыми рабами. А Максимеля тоже оказался статус гаремника. А остальные были записаны как телохранители. Закончив в комнате, мы всей толпой отправились на улицу. И уже через полчаса я стала обладательницей 21 раба. 22 лысый Тарсанде, где-то бегал, так что я его пока в расчёт не брала. Подвела итог своей рабовладельческой деятельности. 25 человек из первой партии, плюс Даниэль, Тэй, Сэм и Тим, 20 бойцов космического десанта и 21 беглец с рудников. Всего 70 мужиков. «Мать моя женщина!» Новенькие вели себя уже смирно и безропотно, так что их освободили от пут и на двух повозках отправили в медцентр в сопровождении звездных десантников, которым Тэй дал четкие указания. «На всякий случай я попросила Даниэля ехать с ними, чтобы он контролировал ситуацию в целом и присматривал за Максимелем». Поколебавшись, Дан согласился, коротко кивнул. «Ему не хотелось оставлять меня в ситуации, когда большинство защитников покинуло поместье. Но в то же время он понимал, что никто, кроме него, не справится с Максом, если того вдруг переклинит. Кто знает, что в голове у этого сероглазого эльфа После пятикратной промывки мозгов, года на рудниках и недавнего общения с принцами. Представляю, как обрадуется Лоран, увидев такое количество пациентов. Завтра у них с сродни планировалась какая-то сложная операция, а я, на ночь глядя, нагрузила их клинику работой под завязку. Но что поделать? «Вы удовлетворены произведенной компенсацией ущерба?» официальным тоном спросил Доминик, когда вторая повозка с ранеными скрылась из виду. «Да?» — ответила я. «Благодарю вас, господин Этьен. Ваша помощь в этом деле была для меня бесценной». Перстень покраснел. «Я рад, что смог помочь», — удовлетворенно улыбнулся мужчина. «Вы ждёте посланника?» — кивнул он на приближающегося к нам молодого человека лет 18 высокого шатена с короткими волосами, в красивой белой униформе, расшитой золотистыми вставками, с конвертом в руке. Этого парня от ворот бдительно сопровождали двое моих рабов, из людей Майка, «Нет», — удивлённо покачала я головой. «Может, Виола Этери хочет передать мне какое-то сообщение насчёт завтрашнего праздника?» «Вряд ли», — хмыкнул Доминик. «На мальце форма императорского курьера». По спине пронёсся холодок плохого предчувствия.